— Алло, это 5.35.16? — Да, это служба национальной безопасности, — важно ответил приятный женский голос. Наверное, самой нравится, как грозно звучит. — Дай, Гасана Дудаева, скажи, знакомый звонит. — Одну минуту. — Нет, я вовсе не настолько груб, чтобы вот так, по-хозяйски... Барстен давать распоряжение незнакомой телефонистке и при этом обращаться к ней на «ты». Ситуация заставляет. По голосу я не сумел определить, каков возраст дамы, поэтому засомневался, как обзывать ее — женщиной или девушкой. Здесь это, как говорят, две большие разницы, если вы не родственники. А вежливо-нейтральное обращение вы — чеченском языке отсутствует. Такие мелочи своенравные дети гор игнорируют. С полминуты играла компьютерная музыка. Затем раздался уверенный баритон. Да, Гасан слушает. Ну вот, опять баритон. Отчего-то в последнее время мне в присутственных местах всегда попадаются баритоны. И непременно уверены в себе. Прямо-таки наглые какие-то. Ох, и не люблю я таких. — Салам, Гасан! — важно пробубнил я, поправив за правой щекой заблаговременно припасенный шарик для пинг-понга и сообщил, будь-то нечто само собой разумеющееся. — Это мага, как сам. — Салам, Магомед, салам, дорогой! — лживо обрадовался Гасан и ходу начал петь. «Как здоровье? Как семья? Не болеешь ли? Горит ли твой очаг?» Я почти физически ощутил, как заскрепели шестеренки в аналитическом устройстве моего собеседника, которая пыталась по ходу дела выудить какое-то подобие ответа на закономерный вопрос «А кто, собственно, этот мага?» Я бы, например... Позвони мне, кто вот так непременно признался бы, что не помню никакого магу и вообще. Но, перефразируя известное изречение, следует помнить, что Кавказ — дело не просто тонкое, а тонюсенькое до крайности. Я моментально представил себе этого Гасана, этакое хитромудрое сочетание. Чеченский КГБшник старой школы на полном серьезе, намеревающийся мило побеседовать с незнакомым человеком и выудить у него кучу полезной информации, создав у собеседника иллюзию приятельских отношений. — Ну ничего, пусть себе. Пока он там загогулины выписывает я аккуратно загружу его. — Слушай, Гасан, у меня такой материал есть. Бомба! Сообщив это... Я посмотрел на часы. Стрелки новенького «Ориента» показывали 17.32. Если я не ошибаюсь, именно с этой минуты нашим разговором должны заинтересоваться компетентные ребята из соответствующих структур. Особо разглагольствовать времени нет. Если прослушка работает в прежнем, до перестрочном режиме, минут через 5-7 в номер... могут вломиться здоровенные парни в полувоенном прикиде и с ходу начнут интересоваться какого черта я тут делаю что за материал моментально насторожился мой собеседник насчет чего материал компромат на кое кого из правительства очень высокопоставленные люди за такие вещи можно не то что с поста снимать расстрелять мало — А почему ты ко мне обращаешься с этой информацией? — враз поскучневшим голосом спросил Гассан, очевидно обзывая меня мысленно и шаком, и еще чем-то в том же духе. Сведения такого характера по телефону мог передавать только законченный дегенерат, не имеющий представления о тотальной шпиономании, царящей в суверенной Чкерии. «Знаешь, это вроде бы того, не по моей части и вообще. Насчет всего, что касается правительства, э знаешь ли...» «Знаю», — вдохновенно выдал я. «Я знаю, что ты порядочный, честный и...» «Это рус». «Тут такая компра, через одного расстрелять можно». «Да, мага, ты все такой же». Дребезжащим смешком рассыпался голос Гасана. — Неуемный, деловой. Когда мы с тобой в последний раз виделись? — Ага. Хитрый дядька запустил пробный шар. Начал аккуратно прощупывать. — Ну и мы вам, на те. — Да ты что, забыл, что ли, Гасан? — С 19 по 25 декабря прошлого года мы с тобой, не помнишь? «С девятнадцатого по двадцать пятый декабря?» — переспросил Гасан. «Именно», — подтвердил я и замер, затаив дыхание. но и какова будет реакция?» «Сейчас выяснится. Приплел братский для красного словца про объединенную комиссию по расследованию массового убийства или действительно...» Припадки сентиментальности посвятил меня в реально существующий факт. Сейчас будет понятно, как мне жить далее. Бежать, сломя голову, из-под импортного крыла, или плодотворно работать далее, в избранном направлении. — А, это в объединенной комиссии, в халашах, что ли? Ну, как же, как же, — оживился Хасан. Я чуть от радости не подпрыгнул. Есть. Попался, дядя. Братский, разумеется, сволочи был во многих аспектах, но тут он явно не соврал. Теперь я в этом был уверен. — Слушай, мага, никак не могу запомнить. Ты у нас кто по нации не еврей, случайно? — шутливо подхихикнув, спросил Гасан. — — Да, действительно, а кто же я по нации? — Шариком можно изменить лишь голос, запихать в рот хоть бильярдный набор из чугуна, акцент от этого, увы, не исчезнет. — А судя по акценту, чеченцем я быть никак не могу. Надо здесь родиться и вырасти, чтобы твоя речь не отличалась от говора коренных жителей. — Да, наверное, аварец. А кем же мне еще быть? «Тон собеседнику ответил я, лихорадочно соображая, в какую сторону вильнуть с задницей, если вдруг Гассан сейчас ляпнет что-нибудь на аварском. По старой доброй традиции на Кавказе сотрудник госбезопасности зачастую владел несколькими языками коренных народов для удобства в общении». «Молодец, мага!» — похвалил меня Гассан. «Я рад, что ты, представитель братского народа, так хорошо знаешь наш язык. Я тебе еще тогда говорил. Ты где остановился?» «Как где?» «У кунаков, естественно», — сообщил я, как нечто само собой разумеющееся. «Завтра, послезавтра гуляем. Тебя в гости приглашаем, как обычно. Но сначала одели». Я тебе без всяких шуток говорю, информация очень важная. У тебя телефон с защитой? Нет? Если... Да, давай я тебе кое-какие намеки дам. У тебя глаза на лоб полезут. Короче, тут такая... Стоп! Торопливо и как-то нервно крикнул Гасан. Погоди, дорогой, погоди, не надо. По телефону не надо, у нас тут небезопасно... Знаешь, могут спецслужбы вражеские прослушивать и так далее. Давай лучше встретимся и поболтаем. Так будет надежнее. Идет? Ага. Задергался Грусть. Зашевелился. Грусть — это такой хитрый гриб. Он не хочет в кадушку, а потому прячется под землей. Надо быть очень опытным грибаником — чтобы обнаружите вы и отправить в корзину. Ваш покорный слуга — грибникища тот. Так что напрасно Гассан сжет калории, пытаясь изменить ход событий. А насчет этих пресловутых спецслужб мы в курсе. Недаром трудились определенный срок под руководством дяди Толи Шведова, настоящего профи, без скидок на условия и обстоятельства. Мы в курсе, что каждый сотрудник СНБ зорко следит за соседом по кабинету. Двое в одном кабинете подслушивают соседние апартаменты. Отдел номер один пасет отдел номер два и так далее. Старый принцип советской поры. Чем громче стук, тем круче рост. Остался и по сей день незыблемым. Постулатом функционирования ГБ-шной системы. Так что, Гасан, держи за липуху номер два. — Конечно, дорогой. Давай встретимся. Сейчас я подскочу к тебе минут через сорок-сорок пять. У меня с собой записи есть и кассеты. Ты мне пропуск закажи, а то наше удостоверение у вас не подходит. — Погоди, погоди. — отчаянно воскликнул гасан Ну, какой ты нетерпеливый мага, я прям не знаю. — Ко мне нельзя сейчас, я это... занят. — Страшно занят, а не в проворот. — Давай встретимся где-нибудь после работы. Тебе где удобно? — Да мне, в принципе, все равно. — равнодушным голосом ответил я. — Внутренне хохоча от радости. — Все получилось, как задумал. — Ну, если хочешь, давай где-нибудь, э, давай в кафе возле Бесландского моста. Это как раз от меня недалеко, и там народу немного. Во сколько ты освободишься? — Точно не знаю. Работы многое сокрушенно вздохнул Гасан. — Давай так сделаем. Ты в 21.00 выходи из кафе. иди потихоньку в сторону автобазы. Там как раз ходьбы минут пятнадцать, я тебя подберу. Я буду на Вишневой девятке, номер четыреста пятьдесят Идет? — Ну ты и конспиратор, Гасан, — насмешливо пробормотал я. — В родном городе, в прятки с кем ты играешь. — Ладно, идет, в девять вечера я буду гулять. от Бесланского моста до автобазы. — И это в то время будет темно, а фонарей там нет, — извиняющимся тоном начал Гасан. — Ты в чем одет будешь, мага? А то я буду тормозить всех прохожих, людей пугать. — А прохожих в это время между мостом и автобазой будет бесчетное количество, — язвительно подумал я. В этом глухом местечке уже с первыми сумерками жизнь замирает. Только патруль на БТР может прокатиться и то на повышенной скорости. Однако делиться своими умозаключениями с Гасаном не счел нужным и сообщил. — Я буду в черной куртке с капюшоном. Так, — Так-так. Ну вот еще что. В левой руке у меня будет фонарик. — Ну ладно. «В левой, так в левой!» — с каким-то облегчением сказал мой собеседник. «До вечера!»